Глава 3. Судья Ди открывает первое заседание суда. Догань повествует о буддийском храме. Когда на рассвете советник Хун вошёл в кабинет судьи с завтраком на подносе, он увидел, что судья уже совершил утренний туалет. Судья Ди съел две миски дымящегося риса, немного солёных овощей и выпил чашку горячего чая, предложенную хуном. Когда бумажные окна перезавеле в лучах восходящего солнца, советник Хун погасил свечи и помог судье облачиться в длинное судейское платье из тяжёлой зелёной парчи. Судья с удовлетворением отметил, что слуги поставили на столик зеркало для примерки шапки. Он выдвинул ящик из подставки, И аккуратно надел чёрную судейскую шапочку с снигнувшимися крылышками из кисеи. Вскоре стражники открыли обитые железом ворота, выходившие на улицу. Несмотря на ранний час, там уже собралась толпа зевак. Изнасилование и убийство дочери мясника взволновали тихий Пуян, и жителям города не терпелось узнать, как новый судья завершит дело. Когда грозный стражник ударил в большой бронзовый гонг у входа, толпа потянулась во внутренний двор, а оттуда в просторный зал суда. Все взгляды были устремлены на помост, возвышавшийся в конце зала ист камню, покрытую красной парчой. С минуты на минуту там должен был появиться судья. Старший писец раскладывал на скамье судейские принадлежности: справа квадратная печать суда на специальной подушечке, в центре двойная тушечница для растирки красной и чёрной туши и две кисти, отдельно для каждого цвета, и слева разлинованная бумага для ведущего запись писца. Две ширианги стражи, по трое в каждой, стояли лицом друг к другу впереди скамьи. В руках у них были хлысты, цепи, тиски для пыток и прочие устрашающие орудия. Начальник стражи стоял чуть поодаль, ещё ближе к скамье. Наконец ширма позади скамьи отодвинулась, и появился судья Ди. Он уселся в высокое кресло, рядом застыл советник Хун. Медленно поглаживая бороду, судья Ди окинул взглядом заполненный зал, затем ударил молоточком по скамье и объявил: "Утреннее заседание суда объявляю открытым". К разочарованию зрителей судья не притронулся к красной кисти. Это означало, что он не собирается выписывать распоряжение тюремщику доставить в зал обвиняемого. Судья Ди велел писцу передать ему документы, по какому-то заурядному делу, относившемуся к уездному управлению, и неспешно приступил к рассмотрению. Затем он велел начальнику стражи подойти ближе и стал вместе с ним сверять платёжную ведомость. Сурово глядя из-под густых бровей, судья с скрипучим голосом произнёс: "Одной связки медных монет не хватает. Объясни мне, куда девались деньги?" Начальник стражи мялся и что-то мямлил, но связно объяснить не мог. «Эту сумму вычтут из твоего жалования», — резко оборвал его судья. Он откинулся на спинку кресла. Попивая поданный советником чай, судья Ди ждал, не пожелает ли кто-либо из присутствующих подать жалобу. Таких не оказалось. Судья поднял молоток и закрыл заседание. Когда он покидал помост, в толпе послышались разочарованные голоса. К выходу окричали стражники: "Эй вы, и так увидели всё, что хотели, быстрее, не мешайте нести службу". Когда зал опустел, начальник стражи сплюнул на пол и мрачно покачал головой, обращаясь к стоявшим рядом молодым стражникам, он сказал: "Вы молодые, поискали бы лучше другую работу. Не будет вам жизни в этом проклятом Пуянском суде. Взять хотя бы последние 3 года, когда мы служили его превосходительству судье Фено, так он следил за каждым слитком серебра. Я-то думал, что спал наслужил придирчивому судье. Но вот его сменяет его превосходительство судьи Ади, и о небо требует отчёта за каждую связку медиков. Что за напасть? И почему, скажите мне, нетребовательные и чистые на руку судьи объезжают Пуян стороной? Пока стражники переговаривались, судья Ди переодевался в повседневное платье. Помогал ему худощавый человек, одетый в простой синий халат с коричневым поясом. У него было удлиненное неприветливое лицо. На левой щеке виднелась бородавка размером с монету, из которой росли три длинных волоска. Это был Дао Гань, один из ближайших помощников судьи Ди. Несколько лет назад он вёл рискованную жизнь мошенника и потому до тонкостей знал, как жульничать при игре в кости, заключать сомнительные сделки, подделывать подписи и печати, подбирать отмычки к замкам, короче, всё, что известно городским пройдохам. Однажды судья Ди вытащил его из неприятной истории с тех пор дао гань сильно переменился и стал верой и правдой служить судье Ди он был смышлён и носом чуял где дело не чисто и это не раз помогало судье Ди при расследовании уголовных дел когда судья сел за стол в кабинет вошли С почтительными приветствиями два крепких молодых человека, одетые в длинные коричневые халаты с черными поясами. На головах у них были черные остроконечные шапочки. Это были Ма Жун и Дзяо Тай, тоже двое помощников судьи Ди. Мажун был ростом под 2 м, плечистый, грузный, как медведь. Тяжёлый подбородок его и щёки были чисто выбриты, виднелись лишь аккуратные усики. При своём тяжёлом весе он двигался с той лёгкостью и быстротой, которая отличает опытных кулачных бойцов. Когда он был помоложе, то служил телохранителем у одного продажного чиновника. Однажды его хозяин стал вымогать деньги у вдовы, ма Жон бросился на него и чуть не убил. Конечно, потом ему пришлось скрываться бегством, и он примкнул к лесным братьям, иными словами, стал разбойником с большой дороги. Однажды неподалеку от столицы он напал на судью Ди и его свиту, но судья произвел на него такое сильное впечатление, что Ма-Жун бросил разбойничать и стал верно ему служить. Он был так бесстрашен и силен, что судья всегда поручал ему взятие под стражу серьезных преступников и другие рискованные дела. Дзяо Тай был вместе с Мажуном в лесах и заводях, и хотя в кулачном поединке он был не так опасен, зато в совершенстве владел луком и мечом и отличался холодным упорством, столь необходимым в сыскном деле. Ну что ж, отчаянный голова сказал судья Ади, думаю, вы уже осмотрелись в Пуяне и имеете о нём общее представление. Ваша светлость, ответил Мажон. Его превосходительство Фен, судя по всему, был хорошим судьёй. Кругом довольство и процветание, в трактирах за умеренную плату подают вкусную еду, а здешнее вино выше всяких похвал. Похоже, что служить здесь будет легко. Дяо Тай весело согласился, но на унылом лице Дао Ганя отразилось сомнение. Он ничего не говорил и лишь подёргивал волоски на щеке. Судья Ди взглянул на него. "Ты и новое мнение, Дао Гань", осведомился он. "Дело в том, Ваша Светлость", начал Дао Гань, "что я обнаружил факт, который требует тщательного расследования". Я прошёлся по крупным чайным и как всегда попытался выяснить за счёт чего богатеет этот уезд. Скоро я понял, что хотя здесь есть десяток крепких купцов, контролирующих движение по каналу, и несколько крупных землевладельцев, их богатство ничто в сравнении с состоянием возвышенного духом настоятеля храма Великой благодати что на северной окраине города, к нему подчиняются 60 бритаголовых, живущих на территории недавно выстроенного храма. Но вместо того, чтобы поститься и возносить молитвы, монахи едят скоромное и пьянствуют, ни в чём себе не отказывая. "Лично мне", прервал его судья Ди Нет, никакого дела до да буддийской братии. Меня устраивает светлое учение нашего совершенного мудреца Конфуция и его достойных учеников, и поэтому не чувствую необходимости вдаваться в теории, занесённые к нам иноземцами в чёрных одеждах. Однако При дворе императора мудро сочли, что буддийская вера будет полезна, поскольку способствует нравственному очищению народа, и высочайшая милость была простёрта на служителей Будды и их храмы. Если они и благоденствуют, то это совпадает с желаниями императора, и мы должны быть очень осторожны в порицании. Несмотря на предостережение судьи Ди, Дао Ганю не хотелось оставлять эту тему. Когда я говорю, что настоящий богат вашя светлость, продолжал он после некоторых колебаний, то имею в виду, что он богат, как сам Бог изобилие. Говорят, что манажские кельи по убранству не уступают дворцам покоем. Жертвенные сосуды на алтаре главного зала сплошь из чистого золота и Избавьте меня, воскликнул судья Ди, обрывая своего помощника от всех этих подробностей, которые к тому же основаны лишь на слухах, ближе к делу. И тогда Даогань сказал: "Может быть, я ошибаюсь, Ваша Светлость, но у меня есть сильное подозрение, что храм процветает «На подлом обмане!» «Теперь, — заметил судья, — ваш рассказ становится интересным. Продолжайте, но покороче». «Многие знают, — продолжал Даогань, — что основным источником дохода храма Великой Благодати является статуя богини Гуань-инь, стоящая в главном зале». Она вырезана из сандалового дерева, и ей должно быть более 100 лет. Ещё несколько лет назад она стояла в полуразрушенном павильоне посреди заброшенного сада. При храме было всего трое монахов, они ютились в хижине неподалёку. Немногие приходили в храм помолиться, и денег, вырученных от продажи благовоний, не хватало даже на жалкую чашку риса в день поэтому каждый день монахи выходили на улицу с миской для подаяний чтобы поддержать своё нищенское существование и вот лет 5 назад в храме обосновался бродячий монах он был высок красив и даже величествен хоть и одет в лохмотьем он называл себя возвышенный духом Примерно через год распространились слухи, что статуя богини обладает чудодейственной силой, и что бездетным парам, сотворившим молитву в храме, небо посылает потомство. Возвышенный духом к тому времени объявивший себя настоятелем, считал необходимым, чтобы каждая женщина, молящая о ребёнке, проводила ночь в благочестивом размышлении на постели, стоявшей в главном зале прямо напротив статуи даугань бросил быстрый взгляд на слушателей и продолжал. В избежании низких сплетен настоятель сам заклеивал дверь полоской бумаги после того, как женщина входила в помещение и просил мужа поставить на полоске свою печать. Более того, муж тоже должен был провести ночь в храме в монашеских кельях. На следующее утро его просили собственноручно снять печать с двери. Молитвы были столь эффективны, что храм стал приобретать добрую славу, и вскоре бездетные пары со всего уезда стали стекаться сюда, чтобы помолиться чудесной статуе. Благодарные паломники, чьё желание осуществилось, слали богатые дары и значительные суммы денег. Затем настоятель перестроил главный зал, сделав его великолепным, и выстроил для монахов, число которых перевалило за 60, просторные кельи. Сад был превращён в парк с прудами с золотыми рыбками и искусственными горками. В прошлом году настоятель пристроил несколько изящных павильонов для женщин, остающихся в храме на ночь. Он обнес территорию храма стеной и воздвиг трехъярусные ворота, которыми я любовался всего час назад. Здесь Даогань остановился, ожидая замечаний судьи Ди. Однако судья молчал. Тогда Даогань сказал «Доогань». Не знаю, ваша светлость, что вы думаете об этом, но я полагаю, что этому беззаконию следует положить конец. Поглаживая бороду, судья Ди глубокомысленно произнес «В этом мире есть немало явлений, недоступных к пониманию простых смертных. Нет, я отнюдь не собираюсь сходу отрицать, что статуя богини Гуань-инь чудотворна. Но так как у меня нет для вас срочных поручений, попытайтесь узнать побольше о храме Великой Благодати. Жду вашего доклада в установленный срок». Тут судья наклонился вперёд и выбрал из вороха документов один свиток. "Здесь", продолжил он, всё по делу об изнасиловании и убийстве на улице Полумесяца, которое сейчас рассматривается в суде. Прошлой ночью я обсуждал его в этом кабинете с советником. Рекомендую всем вам сегодня до обеда ознакомиться с этим свитком. В полдень на заседании суда я предлагаю заслушать это интересное дело. Вы заметите, судью прервал вошедший в кабинет пожилой человек, управляющий домом. Трижды глубоко поклонившись, он сказал: "Первая госпожа распорядилась узнать, не найдёт ли ваша светлость утром несколько минут, чтобы осмотреть жилые комнаты". Судья печально улыбнулся и сказал советнику Хуну: "Похоже, что я не переступал порога собственного дома с тех пор, как приехал сюда, в Пуян. Мои жёны, конечно, в растерянности". Судья поднялся, расправил длинные рукава, он сказал своим помощникам: "На дневном заседании вы увидите, что в деле против суца Ивана не всё ясно", и вышел в коридор.